Глава 22 Гуляй. Гуляй-поле встретило нас проливным дождем. Еврей со своим караваном ушел по объездной караванной стоянке. Таган же направил четыре машины напрямик в гостевой сектор. Последние три дня прошли скучно. Даже остатки квартала проскочили без приключений хотя дважды натыкались на следы серьезных боев. Сожженная техника и грузовики, росы в гильз на асфальте, бурые пятна крови. Пару раз были видны остатки обглоданных костяков, выгоревшие квартиры, куда прилетали гранаты, и бронебойные зажигательные пули. Даже развязку прошли без проблем. Шрам срисовал наблюдателя, но чей он так и осталось тайной. Стрелять по нему не стали, просто колесный танк навел на его позицию свою 100 миллиметровую пушку, и тот свалил, верно поняв намек. Остальная дорога превратилась в рутину. Поля, лес, тот самый, где жемчужник убил рыжего, городок, где элита едва не порвала их на перекрестке. последний отрезок, и вот он, родной КПП. Таган хотел заехать в брошенный бункер, который раньше был базой стронгов, но передумал. Тайники выпотрошены, делать там нечего, разве что выпить, помянув павших. Но это можно сделать в другой день. Люди устали, народу требовался отдых. Холостые планировали бухать, шляться по бабам, а две пары, Ампер Ирина, Шомпол и Алиса, грезили о горячих ваннах, мягкой постели и чтобы в ближайшие дни их никто не трогал. Только это была мечта, иллюзия. Не успели вещи распаковать и грязное белье в корзину для стирки кинуть, как появился филин, которого Таган нещадно эксплуатировал как посыльного. Мальчишки выделили отдельный номер и предупредили хоря, что если кто парня пальцем тронет, этот шалман гарантированно будет сожжен. Хозяин гостиницы в нейтральной зоне согласно покивал, зная подвязки мушкета и ампера, и дружеские отношения с главой города. Он понимал, что как скажут, так и сделают. Лучше не рисковать. Таган велел передать, что через 15 минут ждет вас на улице. Институтский уже в курсе про то, что вернулась часть экспедиции и требует подробностей. «Командир всех позвал», – напряглась Рина. «Нет, только тех, кто отсюда уходил и у кого контракт наградной». Понятно, мрачно произнес Погорелов. Накрылся наш приятный вечер. Из бани пролетели, вздохнула блондинка. Гост божился, что на сутки вперед все занято, врет зараза. У него ведь их теперь две. Поэтому и боится, после нас может ни одной не остаться, усмехнулся Погорелов. Ладно, цепляя пистолет и пошли. Если что не так, валим всех и уходим так далеко, как сможем. Арина кивнула и прицепила кобуру с на пояс. На левую сторону она повесила нож Нолдов, который взяла трофеем с тела девки-телепортера, который пришил Ампер в лесном. Хороший тесак, все резал. Ну, почти все. На крыльце собрались остатки отряда. Градус на костылях, ему еще восстанавливаться с месяц. Мушкет, нервно крутящий в руках золотую монету, Ампер с Риной, Хадок, Агент, который вопросительно уставился на Погорелого. Тот ободряюще улыбнулся. «Нам нечего скрывать», — успокаивая друга, произнес он. «Главное, не трепать лишнего». Бывший рекламщик кивнул. «Все, кто были посвящены в историю, знали общую линию. Благодаря подрывнику даже врать не надо, только говорить правду». Таган обвел взглядом собравшихся. Он как командир хоть и не заключал контракт, но обязан был присутствовать забавно произнес он вы самое живучее из тех кого я знаю вас взяли пробивать лбом стены и умереть во имя этого похода. но вот вы стоите здесь не самое сильное самое удачливое, а те другие уже мертвы Превратности стикса Минут через пять, когда все, кто курил, успели выкурить по сигарете, к крыльцу подкатил бронированный тайфун. Оттуда вылезли пять человек. Взгляд выдавал в этих людях матерых рейдеров. Серьезные ребята, явно старики Вулья, проведшие здесь не один и не два года. Хорошая снаряга, у двоих оружие, словно из фантастического фильма, явно нолдовские игрушки. Один из них вышел вперед, оглядел собравшихся. «Я представитель института. Звать меня Шлак. Одновременно я очень сильный ментат, так что допрос буду вести я. Сейчас мы проедем на стаб института. Вы там уже бывали. Вернетесь вы завтра». Наверное, он хотел сказать «если, конечно, вернетесь», но не сказал. «У вас 10 минут взять вещи и оружие». «А почему там?» Выйдя вперед, с вызовом произнес Мушкет. «Давайте здесь». «Мы выполнили контракт и хотели бы получить награду. Нам некогда мотаться по вашим стабам. Честно расскажем все и по домам. Мы были в пути почти месяц, и я не собираюсь тратить ни единой минуты». Остальные согласно закивали. Шлак озадачился. С одной стороны, на его территории допрос был предпочтительней. С другой – качать права, давить на людей, идти на конфликт. Похоже, приказа у него такого не было. Хорошо, решил он, давайте тогда по одному поговорим в тайфуне. Начнем с дамы, чтобы ее не задерживать и отпустить первой. Рина кивнула и, пройдя мимо охранников, проводивших ее сальными заинтересованными взглядами, поднялась по откинутой аппарели и скрылась внутри броневика. Ампер уселся на ступени, готовясь к долгому ожиданию, и оказался прав. Рина появилась только спустя час с четвертью. Видно, что она была очень уставшей, нелегко ей дался рассказ. Но все равно выглядела она довольной. «Следующий!» – крикнул шлаг. «Агент!» – скомандовал Таган. Бывший рекламщик поднялся и пошел к бронеавтомобилю. Рина уселась рядом с Погореловым. «Ничего страшного», – ответила она на вопросительный взгляд Ампера. «Только задолбалась по дням весь поход расписывать. Но вроде претензий ко мне нет». Напирали на атаку паука, но, проверив меня на дар и убедившись, что я не нимфа, отстали с этим вопросом. Ведь в контракте четко было сказано, если институтские или их сопровождающие атакуют нас, мы имеем право на самозащиту. Думаю, все вышло как нельзя лучше, благодаря подрывнику. Он все расставил по своим местам. Ох и разозлился Шлак, когда услышал про детей Стикса. Да уж, эта скотина, решившая нас грохнуть и убившая Андрея, полностью уничтожила любые претензии, которые нам могли предъявить по договору. Следом за агентом пошел ходок. Затем настала очередь градуса, но его отпустили быстро, уложившись в 10 минут, так как ментат фактически все пропустил. За ним в тайфун позвали Мушкета, ампера оставили на закуску. Рейдеры, приходящие в гостиницу, таращились на крыльцо и косились на дорогой и доработанный автономным стрелковым модулем бронеавтомобиль. Ампер обратил внимание на ползущую в гостинице раздолбанную в хлам буханку. Лобовуха у нее отсутствовала, половина левого борта вырвана, как, впрочем, и водительская дверь. Радиатор парил. Как она сюда добралась, загадка. Погорелов присмотрелся к водителю. — Что ж, неплохо. Клык жив, здоров и уже вовсю рейдерит. — Здорово! — выпрыгивая наружу, поприветствовал крестный. — Вернулись! Рад видеть! Ампер кивнул и пожал протянутую руку. — Правда, не все. Кстати, ты ведь знал, руля, тот, что встретил нас тогда в спокойном. Он погиб три недели назад. — Жаль, но мы не виделись после того глобального бардака, даже не знал, что он выжил. Из буханки выбралась Галя и приветливо махнула Амперу рукой и даже улыбнулась Рине. Следом наружу вылез Армат, рука его была совершенно целой. Помахав своему крестному, он стал вытягивать рюкзаки и какие-то ящики, явно с боеприпасами. «Вон, скатались в квартал», — пояснил Клык. «Там пара новых кластеров. Мы тему свою нашли, какой-то подпольный арсенал. То ли бандитов, то ли террористов, хрен разберешь». Три ящика пулеметной семерки, ПК в смазке, два граника, три автомата, пяток макаровых, ящик гранат. Неплохо. Цены тут, конечно, на это невелики, но все равно, думаю, Ваяша купился. Буханка откуда? Да там же и взяли. Мы четыре дня назад туда ножками потопали. Вернее, на попутке до квартала. А дальше сами, как армат из больнички, выписался. Но на обратном пути нарвались на сильного рубера. Хорошо, что пулемет прямо там в порядок привели и ленту на полтинник забили. А то наши автоматы могли и не справиться. Уж больно серьезная защита на нем была. Ампер бросил взгляд на обшарпанный АКМС, свисающий с плеча рейдера стволом вниз. Да, против Рубера, надежная машинка, могла исплаховать. Кстати, я тут жемчужину сожрал, так что мой дар существенно подрос. — гордо заявил крестный, как первый, так и второй. Теперь я могу поднять полный стакан. Правда, вот швырнуть его, ну, никак не получается. Хотя я с местным знахарем занимаюсь. И точнее стал отмерять время до перезагрузки. Чуть ли не до 20 минут, могу сказать. Ампер слушал отстраненно, поскольку из тайфуна по аппареле сбежал мушкет. — Давай, — бросил он, — твоя очередь. — А что у вас? — тут же заинтересовался Клык. «Мне что-то обломится? Вдруг на прибыльное дело народ подписывают? Ты за меня, если что, словечко замолви!» «Ты будешь смеяться», — ответил Ампер, улыбаясь. «Допрос. Нет, правда допрос. Институтские проверяют, с какого хера мы выжили, вместо того, чтобы сдохнуть. Ты мне сейчас анекдот напомнил. Стоит вертухай перед арестантами. «Ты, ты и ты», — тыкает он пальцами. Голос из строя. «А можно и я?» «Вертухай. Можно. Расстрелять». «Да, похоже», — согласился Клык. «Ладно, иди, а то уже ночь на дворе. Охрана на тебя зыркает, как вертухая на бегущего зэка». Ампер кивнул и, пожав протянутую руку крестного, пошел к тайфуну. И вправду, пока шло до знания, на улей опустились густые сумерки. Перед гостиницей на стоянке, на которой припарковался бронированный автобус, зажгли фонари. «Ну что, Ампер, начало вашего путешествия можете не пересказывать», – устало произнес Шлак. «У нас достаточно информации по этому отрезку пути. Начните с момента, когда вас захватили в плен. И сразу вопрос, как погиб Тис?» Я его пристрелил. Эта падло решило смыться, ослушалась приказа командира, то есть меня, струсила. Вот я и всадил ему пулю в жопу, да так, чтобы она до башки достала. «Правда?» – кивнул ментат. «Но вы его не любили?» «Эту суку никто не любил. С какого мне его любить?» «Снова правда. Вы довольно откровенны». «Это хорошо. А теперь начнем вашу историю». «В общем, рвануло у меня что-то за спиной. В себя пришел на носилках, в грузовике пособников». «Хорошо», – немного помолчав, произнес шлак. «Вы о чем-то умолчали, но это не важно. «История, когда отряд воссоединился, и ссора с Андреем мне известна. Но я хочу спросить, вы в тот момент желали ему смерти?» Ампер вспомнил и покачал головой. «Нет, я не желал ему смерти в тот момент. Но если бы он попытался меня остановить, запретить поиск Ирины, я бы его атаковал». Дознаватель улыбнулся. «Я рад, что вы откровенны». «Пока что вы соблюдали контракт и действительно следовали его букве». «Так, теперь давайте подробно расскажите, что произошло, когда вы решили убить Андрея и остальных». «А мы так решили?» – поинтересовался Погорелов. «Да, Мушкет сказал, что за несколько минут до нападения вы обсуждали с Шомполом и Таганом именно этот вопрос». «Неверно», – спокойно ответил на провокацию Ампер. «Мы обсуждали, что придется их убить, если они захотят убить нас, вернее, попробовать убить, поскольку мы были гораздо слабее, хотя нас было и больше». «Правда», — улыбнулся Шлак, «и снова никаких претензий, поскольку данный пункт в договоре предусмотрен». «Ну что ж, остался последний вопрос. Ваш разговор с подрывником». При этом лицо ментата исказилось от гнева. Похоже, он так ненавидел детей Стикса, что не мог скрывать этого. Перед тем, как прозвучали первые очереди, я начал бой с подрывником, который держал меня на мушке. Потом предупредил криком своих и атаковал его, сойдясь в рукопашную прямо в момент телепортации. «Великолепно! Ни слова лжи!» Выслушав всю историю, произнес Шлак. Он был действительно доволен. «Но есть к вам претензия. Вы уничтожили имущество экспедиции. Уникальный информационный носитель нолдов, найденный на теле подрывника». «Да, и что?» – удивил Сэмпер. «Я действовал из лучших побуждений. Во-первых, я не знал, что это, а во-вторых, я решил, что это бомба. И, возможно, в определенный момент, получив сигнал, она может уничтожить всех нас». Явная ложь, и вот ее опытный ментат не смог бы не заметить. «Снова правда». Шлак выглядел растерянным. «Вы и вправду думали, что это опасное устройство, которое приведет вас всех к гибели. Поскольку в контракте отсутствует пункт, что вы должны были сохранить его любой ценой, наша организация не предъявляет вам счет за него. Но впредь вам будет отказано в расположении такой могущественной конторы, как институт». «Что бы вы не захотели получить от нас в будущем, не рассчитывайте ни на какое сотрудничество». «Я выразился предельно ясно?» «Вполне», — согласился Погорелов. «Но у меня вопрос. Это значит, что я не получу награду, обещанную мне институтом?» «Получите», — уже немного успокоившись, произнес Шлак. «Завтра сможете забрать ее в банке. Мы чтим договор, и вы его не нарушали». Я просто вас предупредил о дальнейшем взаимодействии с нашей структурой. Прощайте, Ампер. Бывший прапорщик поднялся, пожав слегка влажную и мягкую ладонь ментата и вышел наружу. Похоже, он говорил долго. Во всяком случае, он слегка осип, а на улице стало совсем темно. Его друзья никуда не ушли, их даже прибавилось, к ним присоединились шрам, штрих и клык с арматом. Все стояли, курили, травили анекдоты, весело ржали. Но все это было наиграно. Они ждали, чем кончится, и готовы были прийти на помощь другу. «Как все прошло?» – спросил Таган. «Нормально, как ни странно», – улыбнулся Ампер. «Правда рулит. Вот только мне отказано в дальнейшем на любые контакты и запросы в институт». «Не бери в голову, всем отказано», – отмахнулся агент. Когда он узнал про то, что ты прострелил хранилище Нолдов, матерился и плевался минут пять, потом остыл. Поняли, что сами лопухнулись. Нет в пунктах договора охрана особо ценных образцов. Он просто не должен был попасть к нам. В вину нам можно было только поставить уничтожение незнакомого предмета. Но мы и поговорили, тут каждый свое плел. Кто про бомбу, кто про источник сигнала, кто про маяк. Короче, кто в лес, кто по дрова. Вот и не мог он придраться. Понятно, Ампер усмехнулся. Врать нельзя, а всякую туфту гнать можно. Рин, Филин где? Спит наш сынок. Правда, при слове «сынок» она добавила чуть больше сарказма, чем требуется. Путешествие вышло сложным, он не привык к такому напряжению. Я захожу, а он уснул над разобранным автоматом. Сидел, чистил. Собрала автомат, убрала в шкаф, разбудила его, он перебрался в постель. Спрашиваю, ужинал? Он кивает. Представляешь, заказал еды в номер. Понял, взрослые заняты. Сам оплатил. Так что до утра мы совершенно свободны. Ну что, в бар? Это уже Клык подключился. Айда пить, всем есть что отметить. Айда, согласился Ампер. Вперед, радостно завопил мушкет. «Только мы будем бухать не тут! Поднимайте народ, кто, конечно, хочет! Идем в город!» «Нас не пустят!» – отмахнулся Шрам. «Уже пробовали! Взятки местные СБшники не берут!» «Взятки не берут!» – согласился Таган. «А вот карту гостя не проигнорируют! А завтра советую подать документы на временное свидетельство о регистрации!» Он вручил шраму и штриху пластиковые удостоверения, которые позволяют три дня посещать город, но без оружия. «Это Шомполу и Алисе». «Тогда вперед», – бодро выдал шрам. «А то я на местных крокодилец глянул, обратно в отважный захотелось». «Кстати, Градус, тебе в клинику бы наведаться. Тут, говорят, лекари куда сильнее, чем в отважном. Вон, Армату руку отрастили за две с половиной недели. Дороговато, конечно, но ему оплатили». «Завтра схожу», – отмахнулся одноногий ментат. «Думаю, через неделю буду уже с палкой ходить, а через полторы все будет хорошо. Но сегодня я с вами, так что прошу меня не бросать. Поскольку я буду играть в пирата, буду бухать ром и искать, куда свалил мой попугай-матершинник». «Так, гости, оружие все оставить», – скомандовал Мушкет. «Ампер, у вас с разрешение еще действует, но прошу, не порти вечер». Не надо устраивать ничего противозаконного. Через 10 минут общий сбор здесь. В пьяном мародёре уже заказан зал, так что вперед, за выпивкой, едой и бабами. Ура, за бабами! Громче всех зарал Ампер, но успел увернуться от подзатыльника. Ринка, будешь драться, я тебя с собой по бабам не возьму. Только попробуй Кабелина, используя свой дар и возникая за спиной погорелого, произнесла блондинка. На этот раз увернуться не удалось. «Все, милая, я осознал», – притворно повинился Ампер. «По бабам без тебя ты почему-то против». И весело хохоча Погорелов побежал в гостиницу. «Убью!» – смеясь, выкрикнула Рина и рванула следом. Погоня закончилась в номере страстными объятиями и поцелуями. В общем, к назначенному сроку они не явились. Поэтому шрам просто проорал им в окно, что если хотят, пусть догоняют. Народ все понял, и никто не стал ломиться в дверь. В пьяного мародера они ввалились только спустя полтора часа. Им тут же налили штрафную, а затем была веселая вакханалия. В какой-то момент праздника Ампер заметил мелькнувшего в общей зале еврея. Тот, пьяно покачиваясь, обнимал сразу пару местных феечек. Вечер удался, и столовые ножи в стену кидали и песни орали, и девки были, но ампер их проигнорировал. Во-первых рина сразу при появлении местных шалав перебралась к нему на колени, а во-вторых никто из них не мог сравниться по красоте с блондинкой. Примерно через три часа ампер не очень трезвым взглядом обвел помещение. За столом осталась только половина команды, остальных уже утащили в номера. И в этот момент он понял, что его отпускает бесконечное напряжение, которое он испытывал с того самого момента, как Мушкет представил ему Тиса, Хоббита и Смуглянку. Вот ее и вправду было жаль. Он посмотрел на градуса, тот обхаживал какую-то нетрезвую шалаву из местных. На секунду взгляды друзей встретились, и Погорелов заметил в его глазах печаль. Вот только сделать ничего нельзя. Это Стикс. Вскоре он ее забудет, или останутся только хорошие воспоминания об этой жаркой любви, ментата или карки Погорелов поднял полную рюмку вискаря и отсалютовал градусу. Тот в ответ поднял рюмку Рома. Проснулся Ампер в своей постели. Блондинка не спала, а сидела, обернувшись простыней, и смотрела на него. Вот только лицо ее было очень грустным. «Ну что ты?» – садясь и притягивая девушку к себе, произнес Ампер. «Боюсь», – ответила Рина. «За тебя боюсь. Боюсь, что белый жемчуг не добудешь. Конечно, у нас будет года 3-4, но ведь белый жемчуг – это очень дорого. Я слышала, что однажды белку поменяли на полсотни танков и разных БТРов. А это ведь мешок красного жемчуга. Нам столько не собрать». «Все будет хорошо». Убедительно, насколько это возможно, произнес Ампер. «Давай вставать, а то Филин нас, наверное, уже потерял». Он поцеловал девушку в уголок губ и, вскочив, направился в душевую. Он знал, что его слова ничуть не успокоили девушку. Но что тут поделаешь, нет у него других слов. Да и ни у кого их нет, разве что найти крысолова. Вот этот может успокоить с гарантией. Только лишнее это все». Через два часа в банке Гуляя поле» они получили обещанную институтом награду. Сотрудник под пристальным взором охранника принес два предмета. Рине достался футуристический шлем, амперу не менее футуристичная винтовка. «Да», – протянула блондинка, разглядывая награду. «Не поскупились, вот только до комплекта этим двум предметам далеко». «Похоже, они действовали по принципу «возьми, боже, что нам не гоже», – ответил Погорелов – и, открыв мануал по винтовке, быстро пробежался глазами по оглавлению. «Но игрушка серьезная наконец произнес он. «Правда, она больше подходит мушкету. Это дальнобойная энергетическая винтовка ДФ-11, пробивание нано-брони более 100 мм и персональных энергетических щитов плотностью до 12 единиц. Хотя мне это ничего не говорит». «Ну, оно и понятно», – изучая мануал доставшегося ей шлема, задумчиво произнесла Рина. «Оружие Нолдов рассчитано на технологии Нолдов, а у них и броня умная, типа твоего броника, что жизнь тебе спас, и персональные щиты встречаются, которые спокойно могут выдержать попадание 30 миллиметрового снаряда, и броня с экзоскелетами, и много чего еще. Так что пуха крутая». Да и шлем тебе пригодится, в нем понапихано столько всего, что космический корабль моего мира имеет меньше приблуд. Например, способность заглянуть за маскировочные поля, наблюдение и съемка с дистанции 2 километров, построение трехмерной схемы боя на основе данных по противнику. Она провела по сенсору рукой и активировала шлем. Затем нажала несколько иконок, вспыхнувших внутри, похоже запустила диагностику. «Ты был прав. Возьми, боже, что нам негоже. Батарея почти разряжена, ее заправка невозможна известными нам технологиями. При полной нагрузке 11 часов работы, при частичной 18. В пассивном режиме 26». «Суки институтские, так и знала, что где-то кинут». Ампер тоже нашел режим диагностики Дева и запустил диагностику на сенсоре, вделанном в приклад. «26 выстрелов». «Батарея не перезаряжаемая», – прокомментировал он боезапас оружия. «Ничего, главное, чтобы хватило под нашу задачу. Пошли отсюда». Они упаковали винтовку и шлем в специальную сумку, а охранник поставил пломбу. Затем забрали свои вещи, которые оставляли на хранение. «У тебя есть план?» – уже на улице поинтересовалась Рина. «Мой план – придумать план», – скаломбурил лампер. «Надо собрать информацию о Западе, мы там почти не действовали. Сначала прошу наших, может, кто поделится картами и заметками. Потом пройдусь по другим источникам. Рейдеры редко дают заглянуть в их записи за бесплатно, так что придется раскошелиться на горох, а то и на жемчуг». «Все правильно», — согласилась Рина. «Пошли обедать, да и Филина надо бы пристроить к делу». «Есть соображения?» Конечно, я выяснила все, что могла прогуляй гуляй поле. Какое-то время я его рассматривала как дом. Кстати, тут есть пара квартир. Мы с нашим допуском спокойно можем перебраться в стаб. Не так уж и дорого. Пять спаранов в день. А Филина я пристрою в местную школу. Тут помимо обычных предметов еще и выживанию в стиксе учат. А то он мнит себя бывалым рейдером. В принципе, согласен с тобой. Не место мальчишки в гостинице цехаря. «Да и школа – это способ его на время занять. Пусть полезных знаний о Амирина хватается. Тогда ты занимайся нашим основным делом, а я возьму на себя наше благоустройство и филина», – Ампер кивнул. Договорились. Когда через три часа арина позвонила, сказав, что все сделано, продиктовала адрес их нового жилья, он успел поговорить со всеми, кто мог знать что-то про те места. Больше всего информации предоставили Таган и Мушкетт. Ходок кое-что добавил, и у Ампера начала складываться хоть какая-то картинка. Во-первых, кроме одного поселка и трех мостов, в Двуречи не было ничего важного. Во-вторых, там очень часто пропадали не только муры-одиночки, которые шарились в тех местах, отлавливая свежаков, кто сумел пережить Девятый Круг, но и целые отряды. Дурная слава отбивала охоту туда соваться у кого-либо. Да и вообще, рейдеры очень не любили то направление, богатое на всякие ништяки, если не считать этого почти пустого клина. Но там было слишком опасно. Внешники, муры, твари, азамиты, запредельный котел, где можно башку сложить. «Тебе зачем туда?» – спросил в лоб Мушкет. «Надо», – коротко ответил Погорелов, прикидывая маршрут. «Так надо, что я готов рискнуть жизнью». Мушкет только кивнул, потом посмотрел на карту кластеров, которые Ампер рисовал, копируя заметки стронгов. «Нет, здесь тебе не пройти», – покачал снайпер головой. «Тут завод рядом, там такие кадры откармливаются, что совсем плохо. Придется забирать на 10 километров левее. Вот тут, в заболоченной местности, есть пара тропок. Покажу ориентиры». Ампер кивнул и стал изучать подсказанный другом маршрут. В новую двухкомнатную обставленную квартиру он завалился уже поздно вечером. Голова раскалывалась на части от полученной информации. Но кое-чего он добился. Даже удалось встретиться с рейдером, который за 20 горошин рассказал последние новости Запада, поскольку все данные, полученные от друзей, были сильно устаревшими. Пришлось сильно корректировать план. Тот маршрут, который ему подсказал Мушкет, оказался непроходим.